Глава 51. О том, что кафолическая вера укрепляется и от разномыслей еретических. Но дьявол, видя, что храмы демонов пустеют, и человеческий род льнет к имени освободителя и посредника, воздвиг еретиков, которые, прикрываясь именем христиан, противодействуют христианскому учению как будто бы в граде Божием их могут терпеть спокойно, не принимая против них никаких мер, подобно тому, как град смешения терпит у себя философов, проповедующих различные и противоположные мнения. И вот те, которые в церкви Христовой мыслят что-нибудь вредное и превратное, когда принятом к направлению их на здравый и правильный образ мысли мерам упорно сопротивляются – и не хотят исправить своих зловредных и пагубных учений. Делаются еретиками и, выходя из церкви, пополняют ряды, дающих ей занятия врагов. Таким образом, своим злом они приносят истинным членам церкви Христовой даже пользу, потому что Бог и зло употребляет во благо, и любящим Бога все содействует ко благу. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. «Ибо все враги церкви, каким бы заблуждением и какой бы злобой они ни были ослеплены и развращены, если получают власть вредить ей телесно, упражняют ее терпение, а если являются ей противниками только по своему образу мыслей, упражняют ее мудрость». А так как и враги должны быть любимы, то дают упражнение и ее благорасположению или даже благотворительности, действуют ли в отношении к ним убеждающим словом учения или грозою дисциплины. Поэтому дьявол, князь нечестивого града, выдвигая свои орудия против странствующего в настоящем мире града Божия, не в силах ничем ему повредить. Божественный промысел посылает этому граду и благоденствие в утешение, чтобы несчастье не сокрушили его, и несчастье в упражнении, чтобы благоденствие не испортило его. То и другое уравновешивается взаимно, так что именно из этого града, а не откуда-либо еще, мы должны считать идущим известный возглас псалма. «При умножении скорбей моих в сердце моем» «Утешения твои услаждают душу мою» — Псалом 93, стих 19. Отсюда же и слова апостола. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы» — Послание к римлянам, глава 12, стих 12. «Ибо и сказанное тем же учителем, да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. «Может быть приложимо ко всяким временам. Потому что, хотя известное время, когда внешние враги не свирепствуют и кажутся спокойным, и даже таковым и является на самом деле, и доставляет великое утешение, особенно слабым. Однако же и тогда есть, и даже очень много внутри таких, которые своими развращенными нравами, Терзают чувства людей, живущих благочестиво, ибо через них хулится и христианское католическое имя. А чем оно дороже для желающих благочестиво жить во Христе, тем более скорбят они о том, что по вине дурных домашних оно не настолько возлюблено, насколько того желают души благочестивых. Да и сами еретики, так как представляются имеющими имя, Таинство Писания и исповедание христианское причиняют великую скорб сердцам благочестивых, потому что, с одной стороны, многие, желающие быть христианами, делаются по необходимости нерешительными ввиду их разномыслей, а с другой, многие злоречивые находят в них основание хулить христианское имя, ибо и они называются христианами. При существовании этих и им подобных развращенных нравов и заблуждений, желающие жить благочестиво во Христе, терпят гонения, хотя тела их и не подвергаются нападениям и мучениям. Гонения эти они претерпевают не на теле, а в сердце. Поэтому сказано «при умножении скорбей моих в сердце моем, а не в теле моем». Но, с другой стороны, поскольку обетования Божии мыслятся непреложными, и поскольку апостол говорит «познал Господь своих, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Второе послание к Тимофею, глава 2 стих 19, послание к римлянам, глава 8 стих 29. «И никто из них не может погибнуть», то в Псалметом говорится далее. Утешения твои услаждают душу мою. Да и сама эта скорбь, являющаяся в сердцах людей благочестивых, стесняющихся нравами христиан злых или ложных, приносит пользу скорбящим, потому что источником ее служит любовь, в силу которой они не хотят ни того, чтобы те сами погибли, ни того, чтобы мешали спасению других. Наконец, великим утешением служит и их исправление, которое переполняет души благочестивых людей столь же великой радостью, сколь великими скорбями огорчала их погибель. Так в этом веке, в эти злополучные дни, не только со времени телесного присутствия Христа и его апостолов, но самого Авеля, первого праведника, убитого нечестивым братом, и до самого конца настоящего века церковь распространяется, совершая свое странствование среди гонений от мира и утешений от Бога. Глава 52. Следует ли думать, как полагают некоторые, что после десяти гонений, которые были, не будет уже ни одного, кроме одиннадцатого, которое имеет быть во время самого Антихриста? поэтому я не считаю правильным говорить или верить, как это казалось или кажется некоторым, будто церковь до времени Антихриста не будет испытывать больше гонений, кроме того числа их, то есть десяти, какие уже испытывала, так что одиннадцатым и последним будет якобы гонение от Антихриста. Ибо первым гонением считают то, которое было от Нерона, второе — от Домициана, Третье от Трояна, четвертое от Антонина, пятое от Севера, шестое от Максимина, седьмое от Декия, восьмое от Валериана, девятое от Аврелиана, десятое от Диоклетиана и Максимилиана. Так как египетских казней, прежде чем народ Божий начал выходить из Египта, было десять, то полагают, что их нужно разуметь в том смысле, что последнее гонение Антихриста будет соответствовать одиннадцатой казни, когда египтяне, враждебно гнавшиеся за евреями, погибли в Красном море, между тем, как народ Божий переходил через него по суше. Но я не думаю, чтобы те события в Египте пророчески преобразовывали гонения. Хотя думающие так с кажущейся тонкостью и остроумием сопоставляют каждую казнь с каждым из гонений, но не по пророческому духу, а по догадке человеческого ума, который иногда доходит до истины, но нередко и обманывается. В самом деле, что скажут думающие так о том гонении, во время которого распят был сам Господь? В какое число его включат? Или же они полагают, что это следует исключить, потому что нужно здесь считать те, которые относятся к телу, а не то, которое было направлено против самого главы, когда была убита эта глава. А что они скажут о том гонении, которое после вознесения Христа на небо производилось в Иерусалиме, когда блаженный Стефан был побит камнями, когда Иаков, брат Иоанна, был усечен мечом, когда апостол Петр был осужден на казнь и заключен в темницу, откуда его освободил ангел, когда братья бежали из Иерусалима, когда Савл, сделавшийся впоследствии апостолом Павлом, опустошал церковь, когда и сам он, уже проповедуя ту самую веру, которую гнал, претерпел то, что делал сам, и в Иудее, и среди других народов, где с пламенную ревностью проповедал Христа. Почему же они думают, что следует начинать с Нерона, когда ко времени Нерона церковь возросла среди жесточайших гонений, о которых говорить подробно было бы слишком долго. Если же полагают, что нужно принимать в расчет гонения, произведенные царями, то ветир, от который после вознесения Господа на небо воздвиг самое жестокое гонение, был также царем. «Затем, что ответят они нам об Юлиане», которого также не причисляют к десяти. Разве он не гнал церковь? Он запретивший христианам учить и учиться свободным наукам. При нем Валентиан-старший, бывший после него третьим императором, явился исповедником христианской веры и лишен был за это военной должности. Умолчу о том, что сделал бы он в Антиохии, если бы один вернейший и мужественнейший юноша – который из числа многих, схваченных для пыток, был первым в продолжении целого дня подвергнут истязаниям, певший псалмы под орудиями пыток и в страданиях, не привел его в ужас своей изумительной твердостью и спокойствием и не возбудил в нем страха, что остальные заставят его оказаться в еще более постыдном положении. Наконец, на нашей уже памяти, Брат вышеупомянутого Валентиана, Арианин Валент, разве не произвел опустошение в католической церкви жестоким гонением в восточных странах? Далее, разумно ли не принимать в соображение того обстоятельства, что церковь, повсюду плодоносящая и возрастающая, может у некоторых народов терпеть от царей гонения, когда у других народов не терпит? или, быть может, не следует считать гонением то, что царь преследовал в Готии христиан с удивительной жестокостью, в то время, когда там были одни православные, из которых весьма многие увенчались мученичеством, как об этом мы слышали от некоторых из братьев, которые тогда были еще детьми и отчетливо вспоминали, что сами видели это. А недавно в Персии разве не свирепствовало там на христиан гонение, если оно не продолжается и сейчас, в такой степени, что некоторые, бежавшие оттуда, прибыли даже в римские города. Размышляя об этих и им подобных обстоятельствах, я думаю, что не следует ограничивать известным числом гонения, которыми должна испытываться церковь. Но, с другой стороны, не менее безрассудно и утверждать, что будут и еще от царей какие-нибудь гонения, кроме того последнего, относительно которого не сомневается ни один христианин. Поэтому оставим вопрос открытым и только заметим, что утверждать что-то одно из двух было бы делом смелым и даже дерзким.